Литнет представляет Екатерина Гераскина «Я его кошка или хозяин, берегись» Читает Александра Суркова Аннотация. «Теперь я кошка, которая гуляет сама по себе. Но рада ли я этому? Честно, не очень. Ведь еще совсем недавно я была человеком. Однако роковое стечение обстоятельств даровало мне новое тело в другом мире. Поэтому я ни за что не упущу свой шанс. Особенно если выяснится, что возвращаться в человеческое тело я могу только в спальне угрюмого и загадочного герцога. Берегись, хозяин. Только я сделаю твои ночи незабываемыми. А твоя невеста мне не помеха, как и тот странный бородатый дед, которому я что-то должна. Глава первая Совет первый. Никогда не делай своему жениху неожиданный сюрприз, если не хочешь, чтобы ответ ранил тебя прямо в сердце. Совет второй. Никогда не помогай бездомным кошкам. Это может полностью изменить твою жизнь. Я мчалась на крыльях любви, не замечая странных взглядов старушек, сидящих на скамейке около подъезда. Попыток дяди Федора, пожилого дворника, вовлечь меня в разговор Настороженных взглядов молодых мамочек, которые выгуливали свою детвору. Я была так взбудоражена предстоящим сюрпризом и представляла себе, как удивлю своего Костика комплектом дорогого и весьма необычного нижнего белья, что успела купить на обеденном перерыве. Я заранее отпросилась с работы пораньше, купила взбитые сливки и клубнику, и теперь я спешила сделать сюрприз своему любимому. Я так торопилась в свою квартиру, что с трудом дождалась, когда двери лифта разойдутся в стороны. Сделав шаг и не глядя вперед, я пыталась отыскать в сумке ключи и услышала «Риточка, что-то ты сегодня рано!» Я рассмеялась над словами тёти Маши и покачала головой. Вот что значит «бдительная соседка». Да вот решила сделать сюрприз Костику. «Может, чайку выпьем? А то, что ты ты давно не заходила...» Тетя Маша словно не слышала меня. Я настороженно посмотрела на нее. Особенно мне не понравился ее жалостливый взгляд. «Тетя Маша, давайте потом». «Рита!» Но я уже нащупала связку ключей и, не обращая внимания на женщину, очень тихо провернула ключ в замочной скважине. Закрыв дверь за спиной, я развернулась и заулыбалась, как чеширский кот, уже предвкушая томный вечерок как вдруг я увидела на полу сапоги Светки, моей подруги. Не поняла. Мы вроде должны были с ней завтра встретиться. Но не успела я осмыслить сей факт, как услышала голос Костика. И вместо того, чтобы обнаружить свое присутствие, я затаилась. «Ну, Костя, я уже не могу ждать. Сколько можно тебя делить с этой идиоткой? Скоро мы с ней распишемся». И вот тогда я буду только твоим. Ты же знаешь, что меня не интересует ничего, кроме жилплощади. А после развода половина будет моей. Я попрошу переписать ее на меня. Ритка мне не откажет. А там уже можно и разбегаться. Если Рита не захочет продавать свою половину, то подселю сюда каких-нибудь алкашей. Так она сама сбежит. Какой же ты у меня умный. И почему одним все достается? «Хорошая работа и наследство бабушки в виде трехкомнатной квартирки, а другим всю жизнь пахать для этого надо», — процедила Светка, моя верная подруга. Вот гадина. Я появилась на кухне, знатно испугав голубков. Светка закрыла рот рукой, а Костик подскочил со стула. Они еще тучи гоняли на моей кухне, в моей квартире, которую решили прибрать к своим рукам. Молодцы! «Ничего не скажешь». «Ты что, так рано, милая?» «Заткнись, Костя», — хмуро бросила я. «Собирай вещи и на выход, Альфонс». Мой голос гремел злостью, хотя сердце разрывалось от боли. Мой жених и подруга предали меня, а еще решили лишить меня части квартиры. «И ты тоже за дверь. Живо!» — указала я на бывшую подругу пальцем. «Ты все не так поняла, милая. Я тебе сейчас все объясню». Костя встал, поднял руки и начал подходить ко мне. «А что я здесь могла не понять? Проблем со слухом у меня нет. Кстати, твой вид говорит о многом». Я кинула презрительным взглядом голый торс предателя, который был в одних джинсах. «И давно вы вместе?» «Полгода». Нагло вскинулась Светка и встала, сверкая голым задом из-под рубашки моего жениха. «Так это вы все изначально придумали, тунеядцы!» Усмехнулась я, понимая, что меня сразу начали водить за нос, да еще и посмеивались над моей доверчивостью. Затем я посмотрела на бывшую подругу и процедила. «Ты прежде чем сетовать на судьбу за несправедливость, начни хоть что-то делать. Работу найди в конце концов, а не живи за счет мужиков. А ты...» — перевела взгляд на бывшего жениха и скривилась, как от кислого лимона. «Ну и парочка. Содержанка и латентный Альфонс. Проваливайте, чтобы духу вашего тут не было. Я вернусь через час». «Рита», — дернулся Костик. «И если что-нибудь пропадет, то имейте в виду. Я мигом в полицию сообщу». Пригрозила я и, больше не желая оставаться здесь поспешно, выбежала из квартиры. Все внутри завывало от боли. «Надо же». Самые близкие люди предали и решили отобрать квартиру, доставшуюся мне от бабушки. Какие же они все-таки сволочи! «Риточка!» — окликнула меня тетя Маша, которая так и продолжала стоять на лестничной площадке. Я стала судорожно нажимать на кнопку старенького лифта, желая как можно быстрее оказаться на улице. Стены многоквартирного дома давили на меня. «Вы все знали, да?» — спросила я, бросив взгляд через плечо. «Риточка!» «Почему не сказали, тетя Маша?» Покачала я головой и всхлипнула. «А ты поверила бы?» «Да и неблагодарна это дело, лезть в чужую семью. К тому же я свечку не держала. А догадываться — это не точно знать. Но хорошо, что все стало явным до свадьбы. Ты иди, Риточка, а я прослежу, чтобы этот подлец ничего лишнего не взял». Тетя Маша закатала рукава своего халата и решительно направилась в мою квартирку. А мне уже было все равно. Лифт гостеприимно распахнул двери, и я вошла в него. Внутри словно что-то надорвалось, стало так холодно и пусто. А когда я вышла на улицу и увидела взгляды своих соседей, наполненные разными чувствами, жалостью, пониманием и сочувствием, стало еще хуже. Даже дед Федор тяжело вздыхал и качал головой. «Вы все всё знали». Я не спрашивала, а констатировала факт. «Вот тебе и личная жизнь, которая ни для кого не секрет». Затем я поплелась вперед, меня никто не окрикнул и не остановил. В том, что стану главной темой сплетен нашего многоэтажного дома, я даже не сомневалась. Ни я первая, ни я последняя. «Рита!» Громкий крик Костика заставил меня вынырнуть из грустных мыслей. Надо же, как быстро оделся. Только видеть я его не хотела, а слышать тем более. Да и что он мне скажет? Не оборачиваясь на его крики, я поспешила вперед. Сумерки подкрадывались незаметно, и дело было поздней осенью. Как оказалось на дороге, я сама не поняла. Но вид беззащитной белой кошечки, сиротливо сидящей посередине проезжей части, Заставил меня побежать к ней. Она была так же одинока, как и я. У меня возникло такое непреодолимое желание взять ее на руки, что я даже не стала сопротивляться и рванула к ней. Рита! Только я успела выпрямиться, как взявшийся из ниоткуда яркий бьющий по глазам свет фар ослепил меня. Кошка даже не дернулась в моих руках, словно была готова принять свою судьбу. Я тоже не успела сделать хоть какое-то движение. Удар, и спасительная темнота накрыла меня с головой.